5 мастер глава 2 я решил рис я резко открыл глаза и заметался взглядом по комнате нет я отлично все помнила и даже все то что помнить не хотел ну то есть то что так внезапно на меня вчера обрушилось я был генералом вором убийцей это надо сказать весьма шокировало но хуже всего были другие воспоминания про Ру отчаянно позвал я, но из груди вырвался лишь хрип, за которого я сразу закашался. «Ты чего орёт?» – тут же выглянула она из соседней комнаты, подозрительно хнулись. «Что-то болит?» Я помотал головой, а потом кивнул и расплылся в улыбке. Потому что на самом деле болело всё, но видеть её живой было так здорово. И вроде «да, это моя реальность, и ничего такого именно со мной не было или было». «Есть!» – поправил меня кто-то изнутри, и я начал понимать, что этот кто-то и есть я. Точнее, нет, я лишь еще одна его тень, и скоро именно его реальность настоящий Его характер, сила, боль. И последнего было так много, что мне не очень этого и хотелось. «Так болит или нет?» – прервала мой поток самосозерцания ру и шагнула в комнату, вытирая руки небольшим полотенцем. «Болит», — ответил я, но, тем не менее, все еще продолжал широко улыбаться. Руна хмурилась сильнее и принялась ощипывать мою голову, не забыв заглянуть в уши, нос и пересчитать все зубы. «Я все равно не понимаю», — она забавно вспорхнула руками, а потом уперлась их в бока и покачала головой. «Травм не вижу, но ты так себя ведешь!» Риз, чему ты так улыбаешься-то?» «Тебе?» — я протянул руку и, схватив за юбку, потащил на себя. Ру не особо сопротивлялась, и я с долгим вздохом прижался к ее животу, отметив, как сильно он подрос. «Да уж, я слишком завис на своей работе. Непростительно». Из живота меня ощутимо пнули, и я удивленно вскинул голову. «Ого!» «Ага!» – кивнула она. «А все потому, что кто-то слишком много работает. Виноват и справлюсь». Тут же отозвался я, но, судя по ее лицу, она мне ни разу не поверила. Есть, хочешь? поинтересовалась Руи, и мне даже отвечать не пришлось, так как мой живот зарычал даже раньше, чем я открыл рот. Она тихо рассмеялась, а у меня внутри от этого смеха, словно мурашки пробежали. Она всегда смеялась так. Почему раньше я не обращал внимания? Мам! выкрикнул с порога Джилл, шумно свалив полень в решетку. Тут тебе письмо принесли. Письмо? Обернулась Ру и дернулась к выходу, но нет, я не готов был ее отпустить. Она снова покачала головой, а потом уже попросила мелкого «давай сюда». И парень лет десяти, оказывается так сильно похожий на меня, зашел внутрь и протянул конверт. Да почти копия, только глаза зеленые. А потом и пришла мысль, что именно таким я всегда своего сына и представлял. Ру быстро вскрыла конверт, забегала глазами по строчкам и нахмурилась. Я тоже сразу перестал улыбаться и с тревогой спросил, что там? Да пустяки, попыталась отмахнуться она, но я уже видел, как ее лицо слегка посерело, а морщина между бровями стала резкой. Так что я вырвал эту бумагу и прочитал сам. Там сообщалось, что ей отказывают в запросе на лекарство, потому что недавно на фабрике произошел взрыв и пришлось срочно использовать то, что хранилось на складе. А новую партию привезут уже тогда, когда причина запроса станет неактуальна. Неприятно, согласен, но все же с чего вдруг такая сильная реакция? Мы же готовились и должно хватить и того, что есть. Хорошо, что мы на них не сильно надеялись, буркнул я, сминая бумагу. Эм, осторожно кивнула она, словно собираясь мне о чем-то сообщить, но резко передумала и коротко ответила. Хорошо, бросив быстрый взгляд на стол, на котором все еще стояла та самая жестяная коробка. Из-за всей этой информации, которая на меня обрушилась, я не сразу сообразил, но вот сейчас, глядя на коробку, в голове щелкнула, и уже мне тоже стало нехорошо. Хру! Шарашно посмотрел я на нее. Только не говори, что ты вчера потратила их на меня. Хорошо, кивнула она, повторившись, не буду. Я ведь евато выругался и осекся, заметив, как покраснел Джил и с каким-то кором на меня смотрит Ру. «Ну, черт, в прошлый раз нам повезло! Нет, даже не так это было чудо, что ее наставник сам принимал роды и что эти лекарства были у него с собой. Я до сих пор помнил тот ужас, и то состояние. А с учетом всего того, что вчера еще навалилось, так что это я еще очень мягко высказался. Я резко встал, но в глазах тут же потемнело, и только благодаря ру я не шмякнулся на пол, обратно на кровать. Я спрошу у нас наставник, а дрожащим голосом попыталась успокоить меня она. Вот только это выдавало ее с головой. Она сама в это не верит. Я тяжело уронил голову, растирая ладонью лоб. Опять я виноват в том, что случилось. И если она комок встал в горле, не давая этому страшному слову вырваться наружу, ну нет, я не позволю ни болезни, ни теням ее забрать. Тени, слово мне показалось странным, а потом я еще удивился этому факту, точнее тому, что тут теней нет, как и магии. На мгновение мелькнула мысль, что это очень странно, но тут же пропала или спряталась за более насущной проблемой. Я начал прикидывать разнообразные варианты и вдруг резко хлопнулся по лбу. Та проблема, которую так безуспешно пытался я решить все эти полгода, теперь была и не проблема вовсе. Я не только мог теперь улучшить обычный порох, но и даже создать оружейный. Да и вообще по части войны и всего, что было с ней связано Я теперь знал столько, что даже позволил себе улыбнуться. Имея деньги, влияние можно почти все, вот только. я посмотрел на рую, ее выросший живот. Времени купить нельзя. Я снова попробовал встать, но жена мне не дала, нажав на мои плечи ладонями. «И куда это ты собралась?» – нахмурилась она. «А ну, в кровать и лежать, дня два, а не меньше». «Два дня?» – ахнул я, заглядывая ей в глаза. «Не меньше», – повторилась она, поправляя одеяло. «А то и лекарства не помогут, если ты прыгать начнешь. Никуда от тебя твоя работа не убежит». Я вздохнул и решил, что она права. Слабость накатывала волной, вызывая тошноту. В таком состоянии я почти бесполезен, да и забота домашних была невероятно приятной. Все же ощущение, что я про что-то забыл, свербело под лопаткой. С другой стороны, оно и не мудрено забыть, учитывая все то, что я так вот вдруг получил. Продолжая прокручивать варианты идеи, как поправить и упрочнить тут свое положение, я и сам не заметил, как заснул. Ру. Рис все еще спал, и я решила его не будить. Собралась, оставила указание Джиллу и пошла. Я глянула на небо, которое уже приобрело вечернюю глубину, но время у меня еще было. Да и застать наставника дома по вечерам только и можно. С удивлением я рассматривала людей, куда-то спешащих, чем-то торгующих, о чем-то спорящих. Что-то я засиделась дома, но выбора не было так как моя драгоценная половина в этом самом доме пребывала не особо часто и помочь мало чем могла. Джилл молодец, хорошо помогает, улыбнулась я своим мыслям о сыне. Тут же пришла и благодарность наставнику. Ведь только благодаря ему я и Джилл все еще живы. Многие сами протащили меня по таким знакомым улицам и привели к еще более знакомой двери. Я осторожно постучала в дверь, которая, к моему крайнему удивлению, скрипнула и открылась. «Не заперта? Да ладно!» Наставник еще тот перестраховщик. Я напряглась и осторожно толкнула дверь. Тихо прошла в расширивший проем и резко остановилась, сдавленно раздраженная выдох. Наставник был дома, причем явно весь день и с самого утра, и он пел. Что наводило на мысль о бесполезном походе. Я потерла лоб и смотрела комнату на предмет чего-то в себе в помощь, а именно привести этот безвольный кусок мяса во что-то подобное человеку. Покопавшись в шкафчике почему-то тоже не запертом, я нашла на и уголь. Уголь хорошо было бы до, но лучше с ним, чем без него. Применив и то, и это, я с удовольствием ответила признаки нормальных эмоций на лице наставника, также проблески узнавания моей персоны. Ру, пытаясь сфокусировать взгляд, вялый неразборчиво вопрошанкал он. Ты зачем? Хотя он попытался встать, но тут же неуклюже шлюп сына пол обратно и, раздраженно махнув рукой, пос посмотрел на меня с новым интересом. Ру! «Милая моя!» – расплылся он в улыбке, и я снова напряглась. «Ты просто должна мне помочь. Я ж тебе как отец». Я осторожно кивнула, пытаясь предположить, к чему это он вдруг. же денег!» – развучала неожиданная, по крайней мере, для меня просьба. «Странно, да и денег у меня не было. Я как бы тоже хотела его о том же попросить». Только не денег одолжить, а лекарства. Наставник, начала я. Давайте так. Я у вас куплю лекарства. Лекарства? Он захлопал глазами и снова попытался встать. Потом снова махнул рукой и попросил. Хорошая мысль. Там в шкафчике два порошка и воды. Я кивнула и принесла. Могла развернуть, высыпала порошки в воду и протянула наставню. Тот сделал глоток, резко сморщился, но храбро допил все. Уж не знаю, что это было, но я бы обозвала магией, не иначе, ибо наставник прямо на глазах превращался обратно в человека, а через какое-то время уже осмысленно поинтересовался снова. Лекарство? И взгляд его опустился на мой живот. Ага, понятно, поздравляю. У -у", кивнула я тоже, спросила заново. Так есть? Куплю даже. Увы, он тяжело поднялся. Ничего нет. Ты ж про фабрику слышала? Я печально кивнула, а он продолжил. Ну и вот, в нору, он посмотрительно посмотрел на меня. Не обязательно все будет, как в прошлый раз. Да знаю, буркнула я и тяжело вздохнула. Но с ними мне будет спокойнее. «Ты сказала купить?» – алчно сверкнули его глаза, а я просто кивнула. «Давай!» – нетерпеливо затеребил он пальцами. «Я найду их тебе!» Мелькнула мысль, что врет. Но, во-первых, страх меня не отпускал, а во-вторых, это все-таки был наставник, и обычно свое обещание выполнял. Так что я вздохнула и, протянув руку к шее, резко сдернула кулон, разрывая цепочку. «Хм...» – смотрел его наставник, вопросительно поднял бровь. «Даже так? Это ведь он тебе подарил?» Вопрос был риторическим, отвечать я не стала. «Ладно, иди, а то уже поздно. Через два дня приходи». Я кивнула, и пошла к выходу. «Да, кулон был тем самым, который подарил мне рис на свадьбу. И он был мне дорог, но не так сильно, как сам рис. Так что...» Пусть так. Главное, что он жив, и потом, наставник прав, лекарства могут и вовсе не понадобиться. Арис, я шел по коридорам Академии счастливо улыбались. Последние два дня, проведенные с семьей, были удивительными. Вроде все как обычно, но в завернувшейся памяти все иначе, осторожнее, дороже. Каждая минута словно золотая монета. Словно вздох после долгой невозможности дышать. И, собственно, поэтому я не сразу обратил внимание на взгляд окружающих. Они были сочувствующие? О как! Чего бы! Мастер Рис, как всегда, словно из ниоткуда возник Харри. Управляющий попросил проводить вас к нему. «Как только вы появитесь». «Управляющий?» «Это объясняло взгляды окружающих, но не объясняло их причину». «Ну что ж, не спросишь, не узнаешь». «Еще при входе в его кабинет я уловила неловкость и вину со стороны начальства, и мне это совершенно не понравилось». «Рис!» – начал управляющий, потеряв шею, бросив быстрый взгляд на меня. «Тут такое дело!» «Я молчал, потому что пока не знал, что говорить». В общем, твои изыскания я свернул. И ты сам виноват. Ткнул он меня пальцем. Вчера приезжала комиссия, а тебя не было. А я что мог им сказать? В общем, он замялся. Ну, ты понял. Я кивнул и опять же молча взял кусок мела. Подошел к доске и начал чертить. Управляющий смотрел сначала раздраженно, потом снисходительно, а потом удивленно. Он снял очки, протер, надел обратно и подошел ближе, заводив носом по доске. "Ну как?» – ошарашенно спросил он у меня, на что я просто развел руками. Управляющий задумался и почесал блестящую лысину, а потом бросил быстрый взгляд на меня. «Согласен, это все меняет, но комиссию уже не вернуть». Он, потирая подбородок, вернулся в кресло и начал перебирать бумаги. Найдя нужное, снова посмотрел на меня. Хотя, может, так даже лучше. Протянул мне письмо и небольшой кошелек. Я знаю, что должен тебе больше, но из-за этой комиссии твоего отсутствия больше у меня нет. Так что бери и езжай в броск к моему брату. Отдашь письмо и нарисуешь ему вот это. вот в доску. Он оценит правильно и наградит тоже. В броск я ахну. «Ну, по-своему, это повышение, бо брат управляющего был не только алхимиком, но и оружейником, и тут все правильно. И да, там я развернусь быстрее, но доброска ехать месяц, а это почти впритык для рук. Да и как она перенесет такое путешествие?» Заметив мое кислое лицо, управляющий сильно удивился. «Не рад, но, друг мой, другого варианта у тебя и нет», – он попытался надавить. Можешь отказаться, но я тогда просто отдам это, ткнул на доску, другому. Другой с этим, я тоже ткнул на доску, ничего сделать не сможет, вы это знаете. Управляющий недовольно поморщился. Слушай, Рис, это ведь хороший шанс, удачи. так с чего такая кислая морда? Из-за дороги, признался я, Ру совсем скоро рожать. Теперь уже понял управляющий. Задумался, а потом кивнул. А если я все организую сам? Найду удобную повозку, найму пару охранников. Такой вариант был лучше, да и потом броск был больше, богаче, и там будет проще найти лекарства врача, если что. Стоит поговорить с РУ, конечно, но с другой стороны, а какие у меня варианты? Жить тут месяц или даже больше вот с этим? Я посмотрел на жалкий мешочек в руках, потом и на управляющего. И ведь потом он мне ни повозки, ни охраны уже не предложит. И я решился, вздохнув, кино. Управляющий тоже кивнул и довольно улыбнулся. Завтра тогда он что-то посчитал и нахмурился. «Не, да завтра не успею. Через день я все пришлю к твоему дому». Я снова кивнул и пошел к выходу, думая, как я буду объяснять всю Ру. Идя домой по улицам города, я уловил запах свежей выпечки и решил зайти. Куплю ее любимый гриндель. Ру все равно разозлится, но подсластить новость лишним не будет. Колокольчик мелодично звякнул, и лавчница тут же нашла меня взгляда. Что и неудивительно, так как было еще довольно рано для большинства посетителей. «Мастер Рис», — удивилась она, но быстро себя взяла в руки. «Проходите, вам как обычно». Я кивнула и отсчитала монеты. Женщина отдала мне пакет, и я заглянул внутрь, удивляясь его тяжести. «Два», — поднял я на нее глаза, но, решив, что ладно, пусть так полез снова в кошелек. «Нет, не надо», — замахала на меня руками лавочница. «Второй от меня». «Ро уже теперь за двоих есть надо», — она улыбнулась. Так по-доброму, по-домашнему, что я даже вздрогнула, на секунду замешкался. Прежде чем вежливо поблагодарить, а потом решил, что это хороший знак, и мое настроение сразу улучшилось. Насвистывая простенькую мелодию, я быстро добрался домой, но, зайдя в дверь, Ру, привычно хлопотавшую на кухне, не увидел. А где мама, поинтересовался я, удремавшего за пустым столом Джилла? Во дворе махнул он и зевнул. Белье вешает. Она, нахмурился я, а почему не ты? Потому что я стирала, огрызнулся мелкий, уже было собрался ему пыстить, что одно другого не отменяет, но посмотрел на его уставшее лицо и осекся. В конце концов ему же только 10 лет. Да и перекладывать свои обязанности на младшего не совсем правильно. Я, крякнул, положил сверток на стол и, молча развернувшись, пошел обратно. Ру я увидел почти сразу. Она стояла над корзиной и держалась за поясницу, задумчиво рассматривая простыню. Поморщилась и перевела взгляд на корзину. Собиралась наклониться, но я ее опередил. «Я тут сам закончу», – бросил я ей через плечо. Наверняка она удивилась моему присутствию дома в столь ранний час, но ничего не сказала. Только хмыкнула и пошла в дом. Быстро разобравшись с бельем, я подобрал пустую корзину и тоже пошел в дом тут наглядывая то немногое, что мы вместе нажили. Да уж, если вспомнить сколько, что именно у меня было в прошлом мире, то прям слезы, но зато тут у меня есть они. С чего такая щедрость? Прямо с порога подозрительно поинтересовалась руки вновь на кренделе. Один из которых с аппетитом ел Джил, а второй она крутила в руках. Есть повод? Тип того, протянул я, ставя корзинку на лавку и разуваясь. Подробности бы. То ли попросила, то ли потребовала она, а я вздохнул, оттягивая время и думая, с чего бы начать. Ну, опять нараспев, протянул я и поежился, мой проект закрыли. Это многое объясняет, хмыкнула она и отщипнула кусочек. Например, что дома, а еще и даже не обед. Не перебивай, попросил я, хотя отлично знал, что это бесполезно. Но так как я умный вообще, то мне тут же предложили другой вариант. Я сделал паузу, снова ожидая колкость, но рук моему удивлению промолчала. Тогда я хмыкнул и продолжил. Должность хорошие, условия и прочее, но... Я снова сделал паузу и ру снова только хмыкнула, продолжая с удовольствием есть крендель. «Надо ехать в Броск», – закончил я, и тут уже Ру закашлялась, подавившись. «Куда?» – она многозначительно ткнула свой живот. «Ты че ни о чем не забыл, радость моя?» «Как раз именно потому, что отлично это помню», – заворчал я, заодно заметив, что глаза мелкого засияли, как звезды. «Вот уж кому явно в радость!» «Ну, допустим», – вздохнул Ру, – «и когда?» «Послезавтра, — решил не тянуть я, — как раз успеем собраться». Она, возмущенно, открыла уже рот, чтобы высказать мне свои претензии, но, кинув взгляд на Джилла, осеклась и классе, только рассерженно зашипела, как змея. «Да я даже сам все могу собрать!» — сделал я попытку ее подбодрить. «Конечно!» — всплеснула она руками. «А потом окажется то, что ты взял не то, положил не туда, а еще и все помял или поломал. Так что нет, мое присутствие обязательно. Я перевел дух. Ругается, это понятно, но она уже согласилась. И я справился минут за десять. Кто молодец? Я молодец. Так что с улыбкой и с чувством выполненного долга я полез по кастрюлю. А то они вон едят, а я чем хуже...